Что-то было у него мальчишеское, и все заулыбались, смотрели теперь только на этого старшего лейтенанта, который через два дня... Стоп. Целых два дня. Заседание комиссии закончилось. Гагарина поздравляли, сначала его друзья-летчики, потом те, кто был поближе, а затем уже все столпились вокруг него. Сергей Павлович пожал ему руку в числе последних. «Поздравляю вас, Юрий Алексеевич!» «Мы еще поговорим», — и быстро зашагал к двери. Неподалеку от одного из стартовых комплексов Байконура есть два деревянных домика. Теперь здесь музей. В домике Гагарина, где Юрий Алексеевич провел последнюю ночь перед стартом, сохраняется все так, как это было 11 апреля 1961 года. В одной комнате две заправленные кровати, на тумбочках шахматы. Гагарин и Титов тогда сыграли несколько партий. В соседней комнате находились врачи. Кухонный стол застелен той же клеенкой. Вечером 11 апреля сюда пришел Костя Феоктистов. Втроем они сели и еще раз прошлись по программе полета. Особой необходимости в этом не было, но Феоктистова попросил зайти к космонавтам Сергей Павлович. Он жил рядом. Точно такой же дом, у подушки телефонный аппарат. Он звонил в любое время суток. А Дамика энергичным шагом минут 15-20. Королев наведывался в соседний домик несколько раз. Не расспрашивал ни о чем, просто подтверждал, что подготовка к пуску идет по графику. Он словно искал у них поддержки. Все будет хорошо, Сергей Павлович, Гагарин улыбнулся. Мы не сомневаемся, добавил Титов, скоро уже отбой. Гагарин аккуратно повесил китель, рубашку Он не предполагал, что уже никогда не удастся этой формой воспользоваться. Она так и останется в комнате навсегда. Оба заснули быстро, к удивлению врачей, что наблюдали за ними. Ночью приходил Королев, поинтересовался, как спят. Спокойно ответил Каманин. Королев посидел на скамейке, долго смотрел на темные окна. Потом встал, обошел вокруг дома, вновь заглянул в окно, а затем быстро направился к калитке. Вдали сияли прожектора, и Королёв зашагал в их сторону. Там стартовая площадка. Пытались ли Королёв и Гагарин представить, насколько изменится содержание слов полет человека в космос» после 12 апреля? Не раз тот же Королёв произносил их, а Гагарин слышал от методистов и инструкторов, готовивших его к старту. Но думал ли Королёв и Гагарин, что 12 апреля они приобретут совсем иной смысл и другое значение? Как ни странно, живя в завтрашнем дне, они не думали о нем, оба мечтали о 12 апреля. Стремились к нему, делали все возможное и даже невозможное, чтобы приблизить этот старт. Но что будет после него, не знали и не хотели знать. Гагарин спокойно спал, а Королёв был таким же главным конструктором, к которому привыкли его друзья и соратники. В эту ночь его видели везде. Он переговорил с десятками людей, он был обычным, СП, которого побаивались и любили. Потом Москва будет празднично и торжественно встречать первого космонавта планеты. Его сразу же полюбят миллионы людей. За улыбку, за простоту, обаяние, смелость, доверчивость. За то, что он был так близок всем. Он будет идти по ковровой дорожке от самолета, и миллионы увидят, что шнурок на ботинке развязался, и все заволнуются. А вдруг наступит, споткнется, и, не дай Боже, упадет. А он не заметил своего развязавшегося шнурка. Он будет печатать шаг легко и как-то весело, словно для него парнишки со Смоленщины привычно видеть ликующую Москву, восторженные лица, человеческое счастье. Неужели это потому, что он слетал в космос? И если у людей такая радость, то при первой возможности можно махнуть и подальше, на какой-нибудь Марс. Он шагал по московской земле, удивленный, что его так встречают. Впрочем, пожалуй, он был единственным, кто понимал. Не его, Юру Гагарина, а первого космонавта приветствует Земля. А мимо мавзолея проходили москвичи. Внезапно Гагарин увидел своих ребят. Они подхватили Геру Титова на руки и подбросили вверх. Мол, смотри, следующий. Гагарин улыбнулся и помахал друзьям. На гостевых трибунах был и Сергей Павлович королев. Он, как и Гагарин, не ожидал такого праздника. Это был самый счастливый день в их жизни. Вечером на приеме Сергей Павлович подошел к космонавтам. Видите, какой шум вы устроили? Подождите, не то еще будет. Но 12 апреля уже не повторить. Вдруг сказал королев, и в его словах послышалась грусть. Каждая минута этого дня... Высвечено воспоминаниями людей, которые были на Байконуре, встречали Юрия Гагарина в Приволжских степях, следили за его полетом на наземных измерительных пунктах. Каждое его слово известно, ни один шаг до старта и после возвращения из космоса не выпал из памяти участников и свидетелей космического подвига. О 12 апреле 1961 года написаны книги, сняты фильмы, Рядом с Гагариным всегда Королев, и иначе не может быть. Этот день в полной мере раскрыл характеры обоих, Королёва и Гагарина. Он показал, история не случайно соединила их судьбы. Гагарин собран, сдержан. Он отрешился от самого себя. Юрий Алексеевич прекрасно понимает, как беспокоятся за него и волнуются все, кто провожает его к ракете. Поднимаются вместе на лифте, к кораблю. Они пытаются успокоить его, На самом деле сами нуждаются в тех самых словах, что произносят. И Гагарин каждым словом, жестом показывает им, все будет хорошо. Он снимает напряжение, и следя за ним, люди тоже обретают уверенность. Лишь Королёв ничем не выдает своего волнения. Он подчеркнуто спокоен, деловит. Гагарин остается в корабле один. Через несколько минут раздалось знаменитое «Поехали!» и на наблюдательном пункте. Вспыхнули аплодисменты, хотя никаких оснований для ликования еще не было. А ракета только начинала подъем, и все могло произойти. Однако люди, прекрасно понимающие, насколько еще бесконечно далеко до космоса, не смогли сдержаться. На связи с Гагариным был Королев. Много раз я прослушивал запись радиопереговоров. Ни до старта, ни во время вывода на орбиту ни разу Королев не выказал волнения. Казалось, он не испытывает никаких эмоций. Они оба, Гагарин и Королев, были спокойны. Но есть киносъемка, Сергей Павлович у микрофона. Он ведет переговоры с бортом корабля, и мы видим его лицо. Этот человек на экране мало похож на привычного Королева. Волнуется он бесконечно. А ведь съемку осуществляли позже, уже после возвращения Гагарина. Кинематографисты попросили Сергея Павловича повторить все, что он говорил во время старта, и Королёв вновь пережил те гагаринские минуты, теперь уже не сдерживая себя. Встречались они редко, беседовать могли лишь на космодроме, когда готовились и проходили новые полеты. Даже в Звездный городок Сергей Павлович не имел возможности приезжать часто, он работал без праздников и выходных, словно торопился сделать как можно больше пилотируемые полеты, Луна, Марс, Венера, а жить оставалось так недолго. Гагарин тоже не принадлежал себе, много ездил, встречался с людьми, готовился к полету. Но Сергей Павлович внимательно следил за выступлениями Гагарина, его статьями, поддерживал его стремление учиться. Иногда говорят, что Королёв относился по-отцовски к Гагарину. Это не совсем точно, он стал для первых космонавтов планеты учителем точно так же, как для него самого учителем был Циолковский. Все видели и знают улыбку Гагарина, а я помню его слезы, в тот день, когда Москва прощалась с Сергеем Павловичем Королевым. Апрельское утро 1961 года окончательно и на века соединило имена Сергея Павловича Королева и Юрия Алексеевича Гагарина. Им, представителям двух поколений советских людей, Суждено было войти в историю нашей цивилизации вместе. В тот день первый космонавт планеты говорил и от имени главного конструктора. «Вся моя жизнь кажется мне одним прекрасным мгновением. Гагарин — это героизм эпохи, Королёв — это гений отечественной науки. Они оба олицетворяют подвиг народа». Конец повести